Глава двадцать Открыла глаза и прикоснулась ладонью к щеке. Ледяная. Голова раскалывалась, тело сотрясалось от холода. Осмотрелась по сторонам, с какой-то обреченностью, понимая, что мы в арате, как и думала. Заснеженная розория лежала на грядках, превращаясь в лед. При полной луне она указывала на мага, использовавшего ее. Значит? проснулась подняла голову и встретилась с желтыми глазами оборотня дис стоял у стены и чего-то ждал что происходит спросила и вдруг увидела женское тело охнула и забывая про боль бросилась к медведице мать берна была без сознания совсем ледяная не выдержала и в панике воскликнула зачем ты так она убила мою пару «Диана мертва. Ее больше нет». «Это не она, не она. Я уже рассказала тебе». «Ты защищаешь мать своего оборотня». «Нет, она бы так не поступила». Кария чувствовала силу своей дочери в Диане, поэтому ненавидела ее. Она хотела отомстить. «Нет, она не убивала». «Замолчи, Лесси, замолчи, ты лжешь». «Я знаю только одного оборотня, кто мог сотворить такое, и это точно не кария!» «И кто же?» — лениво спросил тигр, словно спрашивая о погоде. «Тот, кому ты -то дал слово!» На лице мага появилось удивление. Не ожидал он услышать мое признание. «О чем ты?» «Я видела сны, воспоминания Эллы. Когда впервые тебя увидела, как любила тебя и доверяла. Ты наблюдал ждал часа чтобы принести ее в жертву дис молчал ждал продолжения. и там в саду в свой последний день она вас слышала тебя и диану ты блефуешь ведь ты не можешь знать я слышала ты убеждал диану что скоро все закончится а для этого ты должен был убить семью тыкеров кроме одного который изводил твою любимую вес убил ее «Только он...» «Это неважно», — безразлично бросил безумец. «Я выполню свое обещание до конца. Ни один текер не будет ходить по земле за убийство Дианы. Но перед этим они познают чувство утраты. Я уничтожу их женщин». «Но так нельзя!» — проверила пульс карии, снимая с себя накидку, накрывая ее. Поднялась и уверенно спросила. «Отпусти ее, пожалуйста». Я останусь. Неужели ты считаешь, что я должен сжалиться? Невинный цветочек. Ты слишком глупа. Я могущественный маг-оборотень, выжил только благодаря тому, что убивал. Но об этом узнал вес Он нашел мой дом, где я прятал Диану и сорвал с нее граду. Граду? Что это? Амулет ведьмы Черной магини Мою тигрицу предали и прокляли, лишив магической души. Чтобы существовать, ей нужно отнять ее у других. Сама она не могла. «Какие же вы подлые, мерзкие, твари!» «Замолчи!» — взревел тигр. «Подлая?» Диана была слишком слаба плотью и душой, не способна на подобное. Она попросила гриду для того, чтобы питаться магией своей пары у меня, отказываясь от силы других. Она готова была терпеть, не желая причинять боли, пусть такую жизнь можно назвать существованием. Но Такер забрал ее и потребовал убить свою семью, предложил сводную сестру как магическую силу для Дианы. Он мне подсказывал, где искать в Раид. Твой приход сюда — не исключение. Все подстроил вес. Он желает управлять тем, что принадлежит ему по праву. «Отпусти нас!» — выдохнула, повышая голос. «Мы ни в чем не виноваты!» «Я потерял ее, а значит, каждый, кто довел ее до кончины, поплатится своей жизнью». «Поплатится? И это, говоришь, ты, который забрал жизнь ради одной?» «Они не стоили даже ее мизинца. Никто!» «Да кто ты такой, чтобы решать? Кто?» Закричала, не в силах принимать его безумные слова. Он болен. «Замолчи!» — закричал Дис и резко пошел на меня. В следующую секунду его руки оказались на моей шее. Не могла дышать. Ничего. Только барахтаться в воздухе, желая освободиться. «Оставь ее, любимый!» Хриплый голос прозвучал, как гром среди ясного неба. Тигр обернулся и пораженно уставился на свою возлюбленную. Она стояла в проеме в длинной сорочке, с кровью на груди. Измученный вид, виноватая улыбка, чуть сгорбленная и в слезах. Но ты! просипел Дис и отбросил меня в сторону, как пушинку к стене. Закрыла глаза, притрагиваясь к шее, не в силах справиться с эмоциями. Еще бы немного, и он. Убил бы меня. Тяжело дышала, вновь и вновь всматриваясь в стройную фигуру девушки. Не могла поверить своим глазам. Это ведь не Диана. Нет, не она. Невозможно. Возможно, это фарина? Но сладкого запаха храна я не чувствовала. Лишь кровь, которая разъедала воздух. Но как? Града. Девушка сжимала пальцами небольшой деревянный амулет. «У меня». Передала сил. Дис медленно поплелся к ней, дрожащими пальцами прикоснулся к лицу. «Этого не может быть». «Может. Я здесь. Только... мне нужно отдохнуть. Ты позаботишься обо мне, как всегда». «Да». «Я всегда заботился о тебе. Ты моя луна!» — произнес Дис любое с девушкой. Не в силах сдержаться, он перехватил ее за плечи и прижал к груди. «Я так этого ждала, так скучала, ревновала. Ты простишь меня?» «Только ты!» — прохрипел он и внезапно прикоснулся губами к устам девушки, тут же отталкивая, отступая на шаг на его лице появилась ярость. «Левица!» — с ненавистью процедил он. Боль и усталость ушли с лица девушки. Она встала прямо и с улыбкой пропела. «Не рад меня видеть, тигр!» «Как ты посмела!» «А я должна была спрашивать!» «Ты выпила ее кровь!» — взревел тигр. «Убила ее! Она была мертва, но кровь не остыла. Ты же знаешь, ведь помог ей в этом. — Нет, я не смог смотреть, как она мучается, но ты очернила ее тело. — Я? Ничего не путаешь. Твоя Диана — проклятая магиня Я, конечно, не люблю пить черных ведьм, но для дела пришлось. Много чего интересного узнала. Дис зарычал и пошел на нее, но в следующее мгновение отлетел. Фарину закрыл Берн. Он тяжело дышал, глаза горели ненавистью. «Убийца!» — прорычал он. Слово далось ему с трудом. Верн жаждал смерти, ожидая момента, чтобы напасть. «У меня не было выхода. Ради Лесси ты поступил так же!» — гневно выкрикнул маг. «Убийство нельзя оправдать!» — зарычал в ответ Берн, с предвкушением наблюдая, как Дис превращается в тигра. Не успела опомниться, как мой воин перекинулся в огромного черного медведя, лапой разрывающего грудь тигра, нападающего в прыжке. Отвернулась, не желая видеть. «Да, я Тадир, но сейчас не могла». Рычания и хрипы диких зверей ужасали, заставляя сжиматься сердца от волнения прижимала к груди ледяную женщину, усиленно согревая ее руки. Старалась отключиться, не слышать и не видеть, и лишь когда почувствовала прикосновение к плечу, медленно повернула голову, встречаясь с темно-зелеными глазами своего Верна. — Ты как? — спросил, сканируя мое лицо. — Хорошо, но карья обледенела призналась и отодвинулась, давая ему возможность быть ближе к матери. «Что с ней?» Сын наклонился к брату, незаметно и бесшумно оказавшись рядом. «Решила, что они все были здесь. Еще я слышала голоса Тадиров из своей комнаты». Берн поднял медведицу и произнес «Ей нужно к лекарю. Немедленно». «Я позабочусь». Заверил верховный дрейс и перехватил мать, незамедлительно направляясь к двери. Мы остались одни. Я хотела обернуться, но Берн не позволил. Он обнял и подхватил на руки, прижав к своей груди. «Не смотри. Так будет лучше». Оборотень двигался очень быстро, поспешно спускаясь через несколько ступеней, не останавливаясь ни на секунду. Лишь когда оказались на улице, смогла осмотреться. Рассвет. Нас встретил новый день. Светлый, чудесный и чистый. Вспомнила про Веса и громко воскликнула. «Вес! Именно он заставил Диса убивать девушек. Ваш старший брат — предатель и убийца!» «Его больше нет, Лесси», — спокойно произнес Берн, поставив меня на влажную траву. Он угодил в ловушку, которую устроил для нас с Сеном. Теперь он покоится в пропасти на дне в долине скал. «И нам нечего опасаться?» «Нет». «Это хорошо», — воскликнула и прижалась к его груди. «Так хорошо мне было, что не могла поверить своему счастью», — улыбнулась и призналась. «А я все вспомнила». «Все?» Появилось острое желание подразнить его. «Да, и то, что ты поставил метку без связи». Ощущая, как тело мужчины задрожало, устремила взор на него. Берн смеялся. «Это легко исправить, но перед этим ты будешь наказана». «За что? Да, я слушалась тебя, но лишь потому, что не могла оставаться в спальне. К тому же это было опасно». Садир не может передвигаться без меча. Ты оставила его в спальне. Mm -hmm. Действительно, я была виновата. Совсем забыла об этом. И сильно будешь наказывать? 20 кругов. Услышала и застыла на месте, не зная, радоваться мне или нет, что у меня такой строгий и ответственный будущий муж. Или уже муж. Неважно. Главное, он мой. И да. Виновата, ничего не поделаешь. Виновато посмотрела на него, желая немного упрекнуть, но забыла обо всем, когда увидела счастливое лицо верно. «Выйдешь за меня замуж?» — спросил он, притянув к своей груди, ласково поглаживая ладонями по спине. «Про круги забудешь?» «Естественно, наполовину». «Тогда, конечно». Ответила и потянулась к нему. «Я люблю тебя, Берн!» Он прищурился. «Не поможет!» «Да хоть тридцать! Я поведала о своих чувствах, а ты...» С упреком кинула и дернулась в сторону, как вдруг оказалась в захвате сильных рук. «Ты не представляешь, как я счастлив! Быть с любимой женщиной и видеть страх в ее глазах для меня было невыносимо!» «Ты моя жизнь, Лесси!» Улыбнулась и поцеловала его в губы. Быстро, лишь на мгновение, но уверно были свои планы. Он ответил. «Сильно, со всей страстью, увлекая меня в этот безумный танец наслаждений. Два месяца спустя. Почему ты не хочешь ехать с нами в королевство оборотней? Ты отличный воин, тем более с твоими возможностями перевоплощения». С недовольством заметила Гленда, подтягивая к себе поднос с едой. Мы пришли в столовую после тренировки. Готова была съесть целую тушку быка. Крэвин не знает, что такое отдых, и усиленно заставляет нас забыть это слово на его занятиях. «Тут ко мне почти привыкли». С волчицей посмотрели на девушку, которая каждый день состязалась в остроумии с стадирами Академии, иногда применяя силу и меч, и промолчали. «Ну...» Раз ситуация для нее вполне нормальная, пусть так. Главное, что львица действительно была здесь счастлива». «И там привыкнут?» Едко подметила волчица, прищуриваясь, когда увидела, что к Гиру поцела лисица. На ее лице проскользнуло возмущение. «Говорят, там правит молодой король с вредным характером. Со мной пообщается, всех тадиров выгонит. Они без нас никуда» напомнила ей, надеясь, что Фарина передумает. «С ней мы невероятно сильная команда». «Вот если бы на границу...» Тут левица насупилась и тяжело вздохнула. «Берн не отправит нас на границу. Группа Крэвина готовится. Лев лично попросит об этом сэна, я слышала». Поделилась с подругами новой информацией. «Может, ты просто не хочешь быть вдалеке от Верховного Дрейса?» Случезарной улыбкой поинтересовалась волчица. Замечу, что они постоянно друг с другом перепирались. Я уже привыкла, как, впрочем, и они. «Нет, не тот случай. Он слишком заносчивый и наглый». Тут Фарина повернулась, цепляя взглядом лиса и лисицу, обхаживающую его, и в лоб заявила. «Видела, как вчера в беседке ты с Гиром целовалась. И позавчера. Нравится?» или случайно подворачивается на пути?» Кое-как сдержала смех. От Варины невозможно было ничего скрыть. «Могла бы промолчать», — прошипела Гленда, впихивая в себя как можно больше еды из тарелки, и неважно, что она рагу не могла терпеть. «Да? Так ты бы не призналась». «Вы встречаетесь?» — не удержалась от вопроса. «Нет, он не подходит для моего статуса». — будничным тоном заявила альфа-волчица. «Еще бы! Она ведь у нас альфа-самка!» — весело воскликнула Фарина и тут же скривилась. «Как ужасно звучит! У меня хотя бы кто-то есть!» «Что? Ты на что намекаешь?» Львица приняла слова волчицы как вызов. «Девочки!» — тихо их предупредила, озираясь по сторонам. «На нас все смотрели». «Получается, я в твоих глазах чудовище?» «Воин, но не девушка», — мило просветила Гленда, откусывая кусочек хлеба. «Кстати, ты совсем не умеешь быть милой». «Я милая». Тут она скривилась и поправилась. «Иногда. Если только в моем кошмарном сне». Покачала головой и решила начать новую тему для разговора, важную для меня. «Сегодня задерживаться не будем. Мне нужно бежать к Диариниате. Я помогаю бабушке восстанавливать Арату-Текеров. Сегодня пересаживаем Розорию». «Так, а что у нас сейчас будет?» — деловито поинтересовалась львица. «Дипломатия у Верховного Дрейса». «Тогда я пойду с тобой», — с восторгом заявила она. «И я уже отпросилась. Это делают заблаговременно», — не удержалась от едкого комментария Гленда. Мне простят. Почему? Не знаю, чувствую. Ладно, тогда пойдем втроем. Думаю, диаренята спасет нас от гнева высшего Дрейса, то есть тебя. Он даже не заметит, предположила Фарина и выхватила мой оладушек с подноса. Ты все равно его не съешь. Уверена, это из-за хорошего питания. Уж слишком великолепен повод Ты Керов. Мы так и жили в отдельном королете Керов. Не вернулись на этаж Тадиров. За это время я привыкла и не представляла себе другой жизни и семьи. С Берном у нас все было замечательно. Наши отношения перешли на новый уровень, после близости он стал спокойнее и увереннее, не переживая за возможный побег. И пусть для других он был таким же грозным и рычащим, для меня самым нежным и любимым. В своих мыслях я не заметила, как пролетело время. Пора было спешить к бабушке Берна. Именно так звала ее наедине, что ей очень нравилось. С Карией мы очень подружились. Сейчас в ней не узнать той запуганной женщины, опасающейся за свою жизнь. Она радовалась каждому мгновению и стала преподавать дисциплины. Но в любимую орату она так и не смогла зайти. Только вышли, как услышали писк Фарины. Обернулась и увидела, что в нашу сторону направляются Высший Дрейс и Берн. «Пожалуй, я пробегусь». «Поздно, он тебя увидел», — мило заметила Гленда, махая рукой братьям-текером. «И как я тебя терплю?» — буркнула скорее себе, чем Глендельвийца. «Но «Ну, кто тебя еще толкнет в правильную сторону? Лишь я?» «Радует, что вы друг друга поддерживаете», — сказала, улыбаясь любимому мужчине, как и он мне. Только львица развернулась, как в спину прозвучал вопрос. «Тадир Фарина, почему вы не на занятиях?» Девушка вымученно скривилась и пробубнила. «Хотела помочь Диаринеате в Арате». «Уверен, цветам будет лучше без тебя». «А вот если не будешь на занятиях, придется пересдавать мне в отдельный день». Львица изменилась в лице и буркнула себе под нос. «Пожалуй, я пойду. Хорошего дня». «Постой!» — рявкнул сын и, повернувшись ко мне, приветствуя кивком головы, произнес. «Здравствуй, Лесси». «Добрый день, высший». Гленда замолчала, как и мы, наблюдая за тем, как мужчина направился за девушкой, ускоряющейся с каждым шагом. «Сэнд даже меня не заметил, а Фарина еще смеет мне сказки рассказывать». Буркнула она, заметив лиса, выходящего из столовой. В ее глазах появились озорные огоньки. Муж слегка обнял меня и спросил. «Как себя чувствуешь?» «Ты пришел, а значит, лучше всех». Поделилась и чуть и сжала его руку. Диры проходили рядом, и мы держали дистанцию. «Через сколько освободишься?» «Как посадим Розарию?» «Хорошо, я зайду за тобой». Улыбнулась и только пошла, как меня перехватили за руку, утягивая в сторону. Через минуту я оказалась у стены за столовой в зарослях летихи, скрывающих нас от посторонних глаз. «Насколько я помню, ты меня отругал в прошлый раз, когда я завела тебя сюда», весело сказала, обнимая мужа за шею. «Я понял, насколько был неправ». Согласился Берн и поцеловал, нежно лаская губы, наслаждаясь нашими прикосновениями, увлекая в чудесный океан удовольствия. Конец. 10 марта 2022 года.